Глава четвертая. Андрей Николаевич быстро поставил прицел и затянул крепление на револьвере. Поудобнее прилег, оперся на локоть. Поднес оптику к глазу. Посмотрел в нее пару секунд. Это, конечно, не то, что днем, но света от луны еще хватало. Вот только больше ничего не происходило. Но нет, он не мог ошибиться. Ему не померещилось. Он никогда не допивался до такого состояния, чтобы мерещилось. И полынь с молодости не пробовал. Уполномоченный был трезв и внимателен. Он оторвался от прицела и уже смотрел, что называется, невооруженным глазом, но все равно не видел никакого движения. Андрей Николаевич стал даже немного волноваться. Он аккуратно, чтобы не обнаружить себя, обернулся назад. «Дарги, большие мастера войны в степи. Один будет перед тобой плясать на барханах, привлекая твое внимание, как раз в то время, когда другой будет оббегать тебя, чтобы выскочить во фланг или тебе за спину». Уполномоченный волновался не зря. Так, на песке, за его спиной, не хуже подробной карты, на его присутствие здесь и на его место пребывания указывала цепочка его собственных следов. Ему необходимо быть очень внимательным. А лучше уйти отсюда, к мотоциклу. Он все еще оглядывался по сторонам. Да, Горохов находился на возвышенности, был укрыт кустами колючки и готов был стрелять. Но следы... Если тут появились дарги, плохо. Они будут обшаривать округу, выносливости им на это хватит, и найдут его следы. Днем, как бы легко они не переносили жару, все-таки их активность заметно снижается. Их можно обнаружить коптером, найти их следы и избежать встречи с ними, но теперь... Скорее всего, ему придется уйти, и побыстрее, добраться до мотоцикла и отъехать километров на 5-7 на север. Запустить дрон, разобраться, что к чему. Если в этом квадрате и в самом деле обнаружатся дарги, даже просто их следы, можно будет считать, что задание выполнено. Бандиты мертвы и, скорее всего, сожраны. Из чистой совести ехать домой, а дома указать фрапорте, что загнал приговоренных на территорию кочевья дикарей. Инспектор, скорее всего, согласится с тем, что приговор приведен в исполнение. В общем, Андрей Николаевич уже привстал и тут же услышал отчетливый хлопок. Выстрел. Звук донесся с юга. Горохов лег обратно. Нет, скорее всего, стреляли не по нему, но... Он снова поднёс оптику к глазу. Стреляли из пистолета. Так что стреляли точно не по нему и стреляли не дарги. Те не уважают такое оружие. Дикари предпочитают винтовки. Но сколько уполномоченный не вглядывался в серые от света луны барханы, ничего рассмотреть не мог. Пока не услышал ещё два хлопка. «Точно пистолет. Теперь ещё ближе». И лишь после этого он увидел чёрную фигуру человека, которая двигалась прямо к нему, к этой возвышенности, на которой лежал Андрей Николаевич. Человек, не дарк, шёл, торопился, оглядывался по сторонам то и дело. Вот только шаг у него был не твёрд. Человек явно был не свеж. Это было особенно заметно, когда он взбирался на барханы. Лез наверх с трудом. Видно было, что он устал. Ну, и вот они. С запада из-за высокого бархана выскочили сразу две фигуры. Одежды и обуви нет, круглые шапки жестких волос, винтовки у обоих. Даже в этих диких местах нашелся кто-то, кто продал им оружие. Они спокойно, рысцой, побежали на перерез усталому человеку. Дарги уже не особо стеснялись, чувствуя легкую победу. Первый из них даже заголосил гортанно и противно. «Дарк, дарк, дарк, драк». Человек обернулся в их сторону и, не целясь, выстрелил из пистолета. И еще быстрее пошел, почти переходя на бег, к той возвышенности, на которой находился уполномоченный. 200 метров до цели. Потратил патрон. Дебил», — констатировал Андрей Николаевич. Он понял, что уходить поздно. К сожалению, ему придется поучаствовать в этом мероприятии. Горохов взвел курок на револьвере и, уже не думая про клещей, теперь было не до них, лег поудобнее. Нашел хорошую точку для локтя. Стал ждать. А человек почти дошел до возвышенности. Бежать он не мог, был измутан. Тем не менее, он на каждом шагу оборачивался, смотрел на преследователей. А Горохов, уже переживая за него, шептал негромко «Патроны не трать». Человек патроны не тратил. Теперь он, прилагая усилия, спешил к зарослям на холме, как к последнему укрытию. Дарги бежали, как всегда, легко и свободно перепрыгивая через небольшие барханы. Они его хоть и догоняли, но им уже было ясно, что он спрячется от них на холме. И когда человеку до подножия холма оставалось метров двадцать, один из даргов, тот, что поплотнее, поднял винтовку и, почти не целясь, сразу выстрелил. Дарги стрелять умеют, и опять над степью разнеслось это их мерзкое «дарк, дарк, дарк». Человек заматерился и рухнул на песок, перевернулся на спину и подтянул к себе колено, обнял его, и продолжил осыпать даргов отборными ругательствами. Его не убили, с ним решили поиграть, а он решил продолжить свою борьбу, несмотря ни на что, и теперь на карачках пополз в сторону холма. Спрятаться, спрятаться во что бы то ни стало. Там, на этом плоском холме, в зарослях, он сможет им дать отпор. Но дикари быстро догнали его, и он остановился у самого холма, повернулся к ним лицом и поднял было пистолет. Но не выстрелил, не успел. Дарги продолжили играть с ним, ему выстрелили в руку. Он снова заорал и завалился на бок, причитая и проклиная дикарей. А один из даргов, тот, что был потоньше, подбежал к нему, схватил и откинул прочь пистолет. Стал прыгать рядом и орать, а заодно, повизгивая от удовольствия, бить человека прикладом винтовки. Они вели себя здесь как победители, как хозяева. Но их было всего двое. Уполномоченный полномочия еще раз огляделся и больше нигде других дикарей не увидел. В принципе, Горохову все было ясно. Человек был не жилец. Других людей, кроме бандитов и отморозков Сорокина и его подельника Юрумки, тут быть не могло. Люди в этих широтах не живут. А значит, половину его задания уже выполнили за него. Но только половину. Где-то должен быть еще один бандит. Его тоже нужно было найти. Вернее, желательно найти. Уполномоченного никто не принуждал рисковать собой. Наоборот, Им по инструкции запрещалось излишне рисковать собою ради приведения приговора в исполнение. При высоком риске им рекомендовалось уходить. Уполномоченные товар редкий, штучный. Таких людей берегли. Вот и теперь его миссию и комиссар, и инспектор посчитали бы успешной. Но Андрею Николаевичу смерти одного бандита из двух было мало. В приговоре было два имени, два. А второго он тут не увидел. Можно было отсидеться, подождать, пока дарги уйдут. Но медлить уполномоченный не хотел. Может, дикари сядут тут дожидаться утра или ждать, пока песок не раскалится, чтобы на этом раскалённом песке потом зажарить человека. Ну и помимо этого, он просто не хотел упускать такой возможности. Горохов поднял револьвер, прицелился и выстрелил. Бах! Двадцать метров. Цель неплохо освещена. Плотный и крепкий дарг сразу рухнул на песок. А второй, ловкий сволочь, моментально сообразил, что дело дрянь, и с визгом кинулся в сторону. Теперь Андрей Николаевич почти не целился, стрелял, чуть приподнявшись с локтя. Бах! Этот выстрел был не так хорош, как первый. Но цели он тоже достиг. Худой Дарк чуть споткнулся, выронил винтовку, и прежде чем он снова побежал, бах! На этот раз Горохов успел поймать цель. Худой со стоном рухнул на маленький барханчик, мордой в песок. Стало тихо. Совсем тихо. Звезды снова сияли на небе. Луна ползла к горизонту. Прямо на очки уполномоченному села мелкая саранча. Он смахнул ее и машинально полез в патронтаж, достал из него три патрона, откинул барабан револьвера и стал высыпать из него на землю у пустые гильзы. Он еще не перезарядил оружие, а уже услышал снизу хриплое. «Эй, друг, слышишь?» «Слышу», — отозвался Андрей Николаевич и встал. Он прошел сквозь заросли колючки, обошел кактусы с их страшными иглами, остановился на свободном от растительности месте, снял с головы фуражку, стряхнул ее, хлопнул ею о рукав и после стал фуражкой отряхивать пыльник, рукава, грудь, низ. «Друг», — донеслось снизу, — «а ты кто?» «Ты знаешь, кто я», — сухо ответил Андрей Николаевич. «Уполномоченный, что ли?» — догадался человек под холмом. Грохов отвечать не стал, времени у него было мало — Обычная семья Даргов — это пять-шесть мужчин-воинов. Он убил только двух. Где-то в округе бродят остальные. И, возможно, они слышали выстрелы. Выстрелы револьвера отличаются от выстрела винтовки. Они могут заинтересоваться. Тем не менее, уполномоченный снимает с себя пыльник и одной рукой, во второй он держит обрез, хорошенько встряхивает одежду. Ему очень не хотелось бы свалиться с температурой под 40 после того, как клич влезет под кожу. «Друг», — продолжает человек, воды дашь? Есть у тебя вода?» Грохов молчит. Он, наконец, надевает пыльник и спускается к раненому. Подходит осторожно. Вдруг у того есть еще оружие. Но видит, что одна рука у человека разбита пулей, а второй он пережимает разорванные сосуды, чтобы не истечь кровью. Но из его перебитой ноги кровь все равно течет. Андрей Николаевич достает фонарик, светит раненому взоросшее и грязное лицо и говорит удовлетворенно. «А...» «Господин Сорокин, а где второй, где подельник Юрумов?» «Нету Юрумки больше», — говорит бандит с горящью. И Андрей Николаевич чувствует острый запах полыни. «Сожрали Юрумку, дружбана моего, эти падлы, животные!» «А как вы тут выживали целую неделю?» — спрашивает Горохов. «На полыни», — отвечает ему Сорокин. «Он тяжело дышит. Яму у термитника выкопали и полынь ели. Ну так что, дашь воды, а «М-м-м...» «На полыни, ясно». Уполномоченный, понимающий, кивает и продолжает. «Воды я тебе не дам, она тебе без надобности. Я тебе могу зачитать приговор по всем правилам, если хочешь». «Да на хрен он мне, твой приговор!» Морщится бандит. На его разбитую руку страшно смотреть. Черное месиво из костей и ткани. Бандиту, конечно, очень больно. Горохов даже удивляется, что он не орет, как резанный. Но потом до него опять долетает терпкий запах полыни. Ну, на полы терпеть можно. Не любишь официоз? Понимаю. Но я быстро, так сказать, тезисно, в двух словах. Короче, за убийство тринадцати человек, среди которых было два ребёнка в оазисе Южный Ком, за многочисленные разбои и убийства старателей, и за поставку даргом оружия и боеприпасов, трибунал чрезвычайной комиссии приговаривает тебя, Сорокин, к смерти, и я, старший уполномоченный Горохов, мандат 160, прибыл привести приговор в исполнение номер ордера и текст приговора но ну, я думаю тебя сейчас это не очень интересует стрелять Андрею Николаевичу не хотелось патроны раз шум два и он потянул из ножен кисак стой стой горохов обожди захрипел бандит ну начинается уполномоченный поморщился с вами с волочами каждый раз одно и то же да подожди ты не торгуйся Сдохни, как и жил лихо Горохов уже вытащил тесак. «Секунду дай, у меня есть информация». «Ну ладно, секунда пошла, говори». «Но имей в виду, ни воды, ни сигарет я тебе не дам». «Да ладно, не надо мне сигарет, слушай». «Ну?» «Я слыхал, что уполномоченный не убьет приговоренного, если тот даст ему информацию, важную, важную. Слышишь? У меня есть важная информация», — говорил бандит, потряхивая своей раскуроченной рукой, с которой капали и капали черные капли. Любопытно. И какая же это важная информация? Даже представить себе не могу, что это должна быть за информация, чтобы я такого, как ты, помиловал. Это важная информация. Ты давай не тяни, мне уже пора отсюда сваливать. Тут скоро родственнички этих, Андрей Николаевич кивает на труп Дарга, появятся. «Я скажу, но ты пообещай», просит его бандит. «Ничего я тебе обещать не буду». — Скажешь мне, где закопал пару кило меди, а я тебе пообещаю жизнь. — Нет, так не пойдет. Нет, — Нет-нет, это и вправду ценная информация. — Объясни, в чем ее ценность. — Я тебе скажу, кто оплачивал оружие для даргов. Горохов задумался. — А вот это было действительно интересно. И чуть погодя уполномоченный произнес. — Хорошо, говори. — Обещаешь не убивать, — хрипел Сорокин. Андрей Николаевич глядел на этого убийцу, беспредельщика и конченую тварь с изуродованной рукой и с разбитой пулей ногой. Сейчас он беззащитен, без воды, без оружия, в этом ужасном месте, где через 12 часов он просто поджарится на песке. Глядел на него Горохов и удивлялся его желанию хоть немножко, но еще пожить. «Ладно, обещаю, давай уже, говори», — наконец произносит уполномоченный. «У меня... у нас-то денег никогда не было, чтобы целую партию оружия купить» оживился бандит. «Смекаешь?» «Давай-давай, не тяни». «Говорю же, денег у меня не было, чтобы оружие покупать для даргов. Я его только перевозил». «А кто заказывал?» «Тип один, из Палазны. Кроха его звали». «Звали?» «Да, он делся куда-то. Я его всего пару раз видел». «Ну все, дальше не рассказывай». горохов хотел уже заканчивать разговор. «Да подожди ты», взмолился Сорокин. «Я ж не про него. Давай, только побыстрее». «Так вот он...» «Этот Кроха. Он нам назначал, где брать ящики в степи и куда их отвозить. Мы денег-то никогда не видели. Он просто говорил вам точку в пустыне, где лежит оружие?» «То-то и оно. А потом говорил, куда его отвезти. И он вам потом просто платил за работу?» «Нет, ты послушай меня». Сорокин тяжело дышал. «Я ж говорю, не он. Платила нам баба одна из Серова». «Что за баба?» Уполномоченный присел на корточке рядом с ним. «Алевтина?» Она хозяйка заведения прохлада, кабак такой у нее там, недешевый, девки приличные, полынь, бухло, все такое. То есть вы делали работу, а за деньгами ехали в Серов, к этой Алифтине. А она знала, за что вам дает деньги. Догадывалась, кто вы и на чем зарабатываете. Да откуда же мне знать? Мы просто приезжали, заходили к ней, и она уже все знала, ничего не спрашивала, вываливала нам ловехи по-честному, сколько положено. Но потом, когда кроха этот пропал, нас нашел другой человек. Керим его звали. И все было то же самое. Стал нам давать координаты с оружием и говорить, куда его отвозить. Но...» Тут бандит замолчал. «Ну, чего?» — поторапливал его уполномоченный. Ему не терпелось уже убраться отсюда. «Деньги за дело нам снова платила эта Алевтина. Вот, понял?» Наконец произнес бандит. «Ну что, хорошая информация?» «Хорошая», — сказал уполномоченный и поднялся. «Так ты мне помощь окажешь?» Спросил его бандит с надеждой. «Помощь? Какая еще помощь?» горохов спрятал тесак в ножны. «Насчет этого договора у нас не было. Я обещал тебя не убивать. Я свое обещание выполнил. Спасать тебя, урода, я не буду». Он достал пачку с сигаретами. Но закуривать не стал. «Помоги мне, слышишь, эй, у меня есть деньги». «У меня тоже есть деньги», заметил уполномоченный. «Хоть воды дай». «Лишней воды у меня нет». «Да и тратить воду на того, кто жрет полынь, все равно, что в песок ее лить». Грохов оглядывался, так и не решаясь закурить, а потом пошел к мотоциклу. «Бинты, хоть бинты дай!» — орал ему вслед Сорокин. «Они тебе не помогут. Тебе руку ампутировать нужно. Под бинтами ты себе только гангрену заведешь. Она под бинтами за пару часов образуется. А воды, воды дай напиться!» — хрипел из последних сил бандит. напиться дай слышишь падла Я ж тебе информацию дал. Но Андрей Николаевич уже не слушал его. Он по пути нагнулся и поднял пистолет Сорокина. Разрядил его и положил в карман. Нужно было уходить, но уполномоченный не мог уйти, не сделав этого. Он обыскал поясные сумки даргов, забрал оттуда патроны, девять штук. Потом собрал их винтовки, вытащил затворы и пошел к мотоциклу. По дороге нашел камень и об этот камень разбил винтовки, разломал, помял винтовкам казенники. Затворы он выбросил в барханы потом, уже когда ехал. Он с детства усвоил одно из главных правил степи – не оставляя ни оружия, ни патронов врагу. И с тех пор неукоснительно ему следовал. А про бандита Сорокина, оставшегося валяться на песке в одиночестве, уполномоченный больше и не вспомнит до самого дня написания рапорта об этом деле.